Совершенно освобождены были от телесного наказания а. Женщины, б. Духовные лица и их дети, в. Учителя народных школ, д. Окончившие курс в уездных и земледельческих, и тем более в средних и высших учебных заведениях, е. Крестьяне, занимающие общественные должности, по выборам. Розга оставлена а для крестьян по приговорам волосных судов, б. для каторжников и сосланных на поселение, в. в виде временной меры до устройства военных тюрем и военно-исправительных рот для солдат и матросов, наказанных по суду. Земская реформа А. Особенности земских учреждений Положение о земских учреждениях 1 января 1864 года имелось в виду заменить господствовавшую до тех пор в областных учреждениях систему бюрократического управления И в царствование императора Николая I, получившую особенно широкое применение, опыт показал полную непригодность руководства областной жизнью по директивам из центра и столицы. Потребности местной жизни столь разнообразны и сравнительно мелочны. У каждой местности эти потребности, а равно и средства для их удовлетворения, зачастую столь отличны от потребностей и средств других областей, что разобраться в них могут только местные люди, близко знакомые с ними. «Русская империя» разбросалась на необъятном пространстве от Вислы до Тихого океана, от Белого моря до Персидского аракса, включила в свои пределы десятки губерний и областей с разнообразным климатом, населением. Из большого расстояния эти местные особенности стушевывались. Из министерского окошка – очень от них удаленного, зачастую их совсем даже не было видно, и потому распоряжения, посылавшиеся оттуда, при всем добром желании исполнительных органов, сплошь и рядом оказывались непрактичными или ошибочными, не соответствующими ни целям, ни средствам, а кроме того еще и запоздалыми. Условия местной жизни могут хорошо знать только постоянные жители края. Между тем чиновник, посылаемый в провинцию, губернатор, исправник, в лучшем случае только временный гость, не свободный в своих действиях, заинтересованный прежде всего в точном исполнении отданных ему предписаний. Ему, наконец, прямо не усмотреть за всем. Вот почему новое положение было построено на том, чтобы выделить дела исключительно областного характера, земские от государственных, и передать их в видение местных людей. Лучше с ними знакомые, непосредственно заинтересованные в благополучии своего края, они, предполагалось, легче найдут средства и заищут способы для удовлетворения его нужд. В самом деле центральные государственные учреждения сенат государственный совет министерство дают общие директивы указывают направление по какому должна идти жизнь государства во всем его целом они дают так сказать политический камертон народной жизни. Поэтому меры, принимаемые центральным правительством, всегда будут мерами общими, одинаковыми для всех частей государства. Таковы Забота о внешней безопасности страны, армия, флот, дипломатия, охрана порядка и силы закона, органы областной власти, губернаторы, полиция. Отправление суда, судебные установления. Забота о свободном передвижении населения из одной области в другую, путесообщения, дороги, железные, водные о предоставлении ему возможности сноситься между собой на больших расстояниях, почта, телеграф. На нем лежит забота о создании лучших условий для развития земледелия, промышленности и торговли, о привлечении к этому необходимых сил. Оно же определяет размеры государственных налогов, заботится о пополнении государственной казны, руководит просвещением народа. Иное дело – земские, местные нужды. Они относятся преимущественно к сфере хозяйственных интересов. Таковы предупредительные меры против падежа скота, устройство карантинных пунктов, охрана полей от вредных насекомых, кобылка саранча и животных суслик. Ознакомление населения с мерами их истребления, забота о путях сообщения в пределах данной округи, уезда или губернии, провести ли шоссейную дорогу, не запустить грунтовую, содержать в порядке мосты через речки и ручейки, проложить гати, устроить паромы на перевозах. Забота об устройстве почтовых контор там, где нет правительственных для облегчения письменных сношений населения между собой. Организация взаимного страхования зданий и движимого имущества от пожаров, засеянных полей от городобития или засухи. Обеспечение народного продовольствия, устройство хлебных складов, семенных депо. Забота о скотоводстве, разведение племенного скота, молочное дело, о птицеводстве, разведение птицы на продажу, вывоз яиц на дальние рынки, о народном здравии, устройство больниц, вывоз и наем врачей и фельдшеров, подача первой помощи и устройство курсов для обучения населения, санитарная часть в городах и деревнях. Раскладка государственных сборов, взимание налогов на местные нужды – все это и еще многое другое в этом роде положение 1864 года передало введение земства. Кроме таких чисто чистохозяйственных забот, ему предоставлена была забота и о духовных интересах населения, насаждение образования путем устройства начальных школ, изыскание средств на их содержание, подбор преподавателей, приобретение учебных пособий, сама забота об их составлении и тому подобное. Б. Организация земского дела. В каждом уезде – уездное земское собрание и уездное земское управа. В каждой губернии – губернское земское собрание и губернское земское управа, те и другие выборные, на началах без сословности». Правом выбора в уездные собрания пользуются а. местные землевладельцы не из крестьян, б. местные крестьяне, в. жители данного уездного города. Уездное управо состоит из шести человек, выбираемых в своей среде земским собранием. Собрание созывается один раз в году, за исключением экстренных случаев, например, для принятия мер против голода. Управа заседает постоянно. Собрание отдает распоряжение, контролирует. Управа приводит в действие постановления собраний. Собрание есть своего рода власть законодательная, управа исполнительная. Губернские земское собрание и управа построены на тех же началах, что и уездные. Уездные ведают дела своего уезда, губернские – дела, касающиеся одинаково всех уездов вместе. Председателем уездного собрания Уездный, а губернского – губернский предводитель дворянства. Правительственный контроль над действиями земских собраний и управ сосредоточен в руках местного губернатора. Первоначально земские учреждения были открыты В 33 центральных губерниях Европейской России, в Бессарабии, в земле войска Донского, позже они были распространены на окраины, на западные губернии, на Ставропольскую, Астраханскую и Оренбургскую.